Деловые люди В кабинете Джордани Виторио, Донна Виторио, шло производственное совещание. А как иначе назвать разговор о доходах и расходах, о новых, перспективных направлениях бизнеса, о роли отдельных людей в плавном ходе делбанды, о... А... фирмы? «Я не понял». Веско произнес Дон Виторио и обвел подельников. Нет, конечно, сотрудников. Словом, обвел своих людей тяжелым взглядом. «Дон, это вы сейчас про что? Мы вроде порешали наши дела все путем». «Да? А что ты мне две минуты назад сказал? Три хороших парня прилегли, а мы даже не знаем, кто их загасил. Это не наши мальчики». Один из бандалов Чилы начал тереться рядом, но с ним мы пока ни о чем не договаривались. Так-то оно так. Но что будет, если вдруг и наших так же положат, а? Наших-то за что валить? В смысле за что? Найдется причина. Размякли вы, расслабились. Давно ни с кем не воевали. Вон даже... От этого мелкого сутенера, как его, Джозепа и то откупились. Нет бы просто прогнать. Босс, он воевать бы начал, а война вредит бизнесу, особенно такому. Из тебя знаю. Это я так, к примеру. А с парнями разберитесь. Кто и за что их зажмурил? Из Джозепе. Денег кучу отвалили. «Когда они в бизнес вернутся?» «Вовсе не кучу. Даже меньше, чем потратили бы на войну. Полицейским, может, и больше пришлось бы заносить, чтобы глядели в сторону. Потом заново дело настраивать пришлось бы. Нет, нормально заплатили. Главной там будет Клара-флейтистка. Она сама из этих. Обещала самое позднее через два месяца выйти на самоокупаемость, а через полгода все деньги отбить». «Полгода — это большой срок», — вздохнул Виторио. «Ну да ладно, нечего после драки кулаками махать». джозепа что собирается делать с деньгами? Заведение с девочками откроет, под нас пойдет?» «Нет, хочет вовсе выйти из дела. Собирается стать штатским, отдохнуть, сплавать в старый свет на родину». Говорит, слишком устал, чтобы с нуля начинать новое дело. Ну, Но, Коля так, то пусть уходит. Развязал, не по понятиям ему мешать. Хотя, думаю, гнилой-то веревочка окажется, развяжется, а то и просто лопнет. Отдохнет, съездит в родные места, там покрасуется, венца домашнего выпьет и заскучает. Он всю жизнь в деле. Пусть решил завязать, но не выдержит беспривычных забот. Пятерку ставлю, что через год вернется. Босс, кто с вами спорить будет? Дураков нет, вы же голова. Вы лучше нас дела просчитываете. Это понятно. Теперь про один старый случай. Поспрашивайте тех, кого сможете, о некоем человеке сейчас он уже старик если не помер но лет пятнадцать назад участвовал в разных делах Погоняла у него по специальности арабчик понятный аферист приятельствовал словчилой был у него главным помощником самостоятельно дела тоже крутил надо узнать где он сейчас если жив то как найти чтобы поговорить если помер то когда и при каких обстоятельствах. Причина смерти тоже интересна. Понятно, имей фамилию, хочется знать. Откуда приехал? Почему словчилый был не разлей вода? Словом о нем попытайтесь выведать все. Босса, может он сидит? Пятнашку или двадцатку мотает? Хм. Не подумал. Это убийство или... Да. И такое может быть. Кто знает юриста с доступом в архив суда? Попросите там посмотреть. Джейкоб Нонсбер Вечером после спиритического сеанса, не давшего ничего полезного ни деловым, ни страховщикам, Джек предупредил Шона, что завтра берет выходной день. Кто бы не спрашивал, чего бы ни сулил, искать его не нужно. Отдых — дело святое. Секретарша не удивилась. Такое иногда случалось. Шеф покидал дом и не появлялся день-два, а изредка и целую неделю. Кенди любил такие отлучки, ибо тоже мог отдохнуть. Как только шеф вышел за дверь, Лулли начал намекать прекрасной половине сотрудников конторы о возможности, а скорее даже необходимости, посещения кинотеатра. Благо, вышел новый увлекательный боевик с погонями, стрельбой и танцами под завлекательным названием «Целуй меня крепче». Песенку оттуда уже третий день крутят на радио. Завершить вечер предложил походом в кафе, на танцы или куда-нибудь в таком роде. А ночью можно будет. Миссис Гест на этом месте сурово оборвала мечтания влюбленного мужчины но не высказала принципиальных возражений против завтрашней культурной программы. В это время мистер Нельсон дошел до одного из небольших семейных ресторанчиков, сидя у окна поужинал, а заодно и убедился в отсутствии наблюдателей. Затем расплатился, но не вышел на улицу, а направился к коридору, ведущему в туалетную комнату. Впрочем, мимо той он прошел. Открыл своим ключом дверь к лестнице на второй этаж и поднялся в квартиру, где проживает семья владельца заведения. «Мистер Нельсон!» — воскликнула хозяйка. «Как я рада вас видеть! Редко вы к нам заходите. Взаимно рад. Времени не хватает на посещение приятных людей. Как ваша девочка? С ней все нормально?» «Вашими молитвами!» Она даже почти перестала видеть те сны. Мы вам так благодарны, так вам благодарны. Не будем вспоминать плохое. Оно осталось прошлым. Вы заночуете? Увы, дела. Переоденусь и пойду. Тогда я хотя бы заварю чай. Китайский, нового урожая, только привезли. Муж видел вас в зале и прислал с кухни пирог с жимолостью. Жаль, что вы сегодня не встретитесь с ним. Быть может, завтра на обратном пути, обнадежил женщину медиум. Оказалось, что у Джека здесь была своя комната. Ничего такого, кровать, большой шифонер с зеркалом, письменный стол и стул. Джек разделся полностью и заменил снятое одеждой попроще. Чистый, отглаженный, но потертый немного лоснящийся на швах и даже со следами аккуратной штопки. Элегантный Хоумбрунг уступил место слегка помятой Федоре с широкими полями, а модные полуботинки были заменены короткими сапогами. Волосы слегка растрепались и уже не напоминали о стрижке у дорогого парикмахера. Куртка из плотного вельвета и практичные брюки из чертовой кожи совершенно не походили на дорогой черный костюм медиума. Без хорошо сшитой одежды Джек стал казаться лет на пять старше, чем до переодевания, хотя не более того. Как последний штрих, специальный кармашек лег Пьемонтезе, раскладной дуэльный стилет с рукоятью по форме, повторяющей ландшафт Пьемонта. В разложенном виде в длину нож достигает почти полуметра. Накладки из рога крепятся бронзовыми заклепками, украшены засечками. Заодно и в руке не скользит. По первому же взгляду понятно, что этот пришелец из прошлого века с успехом поспорит, например, с Навахой Джузеппе, а в опытной руке легко ее превзойдет. Словом, чай пил полностью преобразившийся мужчина. Когда через черный ход он вышел на улицу, в нем никто бы не узнал Джека Нельсона. Одежда придала мужчине вид старого художника или писателя, или кого-то в таком роде. При ходьбе он чуть-чуть, почти неуловимо, прихрамывал на левую ногу. Даже в разговоре за чаем у него появился характерный акцент эмигранта из метрополии. Не он такой первый, не он последний. В свое время много народу приехало из-за волнений по поводу несогласия с личностью новоизбранного лорда-протектора. Да и по другим причинам выходцы из Старого Света приезжали и приезжают сейчас. Церковные диссиденты, индопенденты, одинаково обличающие попистов папистов, и англикан, общины конгрегационалистов, бегущие от господствующей церкви. К ним добавляются эмигранты, ищущие лучшей жизни, большего заработка или просто искатели приключений. Словом, такой типаж не выделяется из толпы. Да, кто-то мог позже припомнить встречу со старым колоритным чудаком, но сколько необычных личностей встречается на улицах большого города. Приодетого Нельсона нельзя было назвать хорошим артистом. Тот живет на сцене и обязан притягивать к себе взгляды зрителей. Нельзя медиума было назвать и скрывающимся нелегалом. Этот сливается с толпой и старается ничем из нее не выделяться. Джаг же одновременно отличался от общей массы и выглядел частью ее. «Знаете, бывает идущая по улице парочка замечает странность в чьем-нибудь одеянии. Смотри, какой безвкусный галстук вон на том типе!» Однако чуть позже никто из них не вспомнит лицо человека, хотя сможет подробно описать одежду. Нельсон растворился среди прохожих, словно кусок сахара в крутом кипятке. Такие, как он, придают оттенки городской среде, но похожи на рафинат в чае, придавая вкус, сами по себе почти невыделяемы. Когда медиум оказался на другой стороне города, его все же узнал случайный прохожий. «Кого я вижу, Джейкоб? Вы все в разъездах. Опять только вернулись». «А что делать? Волка ноги кормят. Приходится зарабатывать. В мои лета, конечно, пора бы уже где-нибудь осесть, да и здоровье уже не то, но нет возможности. Вы правы». У меня и шас, ломоты и калит. А я ведь тоже без перерыва кручусь в своем магазинчике. Вам легче, у вас дети, они помогают. Да сволочи они дети. Дочка пылесосом тянет деньги себе на новые наряды. Сына нельзя ни на минуту одного оставить в лавке. Деньги в кассе сразу половинятся. Вино и девки. «Больше его ничего не интересует. Разве иногда подраться? Если бы его увидела моя покойная жена, она сразу вновь бы умерла от ужаса». «Что вы говорите?» Еще немного поболтав и посочувствовав друг другу, старые знакомые разошлись. Дверь доходного дома с недорогими квартирами, которые предпочитают снимать холостяки и вдовы нижнего слоя среднего класса, мужчина вошел как себе домой. Впрочем, почему как? На втором этаже действительно расположилась его квартира, а консьержка приветливо поздоровалась с мистером Нонсбером, а затем вывалила на собеседника кучу сплетен, что показало его давним и уважаемым жильцом. Квартирка довольно скромная, обстановка потертая, и именно про такое люди говорят «бедненько, но чистенько». За очень небольшую надбавку квартирной плате консьержка, живущая на первом этаже, следит за порядком. Если честно, то она подозревает в жильце беглого графа или маркиза, или какие там в метрополии еще дворя не бывают. «А что?» Умышлял против лорда-протектора, поддерживал королевскую династию, вот и пришлось бежать. Такой благородный человек, настоящий аристократ, не то что местные грубые мужланы. Церковь — Сын мой, я вас услышал. Что могу сказать? По вашим же словам, все эти три покойника — Уголовники, и к тому же еще и еретики, два пресвятырианина местного пошиба и один выходец из семьи анабаптистов. А проблемы еретиков святую церковь не интересуют. Но как же! Я выскажу вам свое мнение. Не позицию церкви, ее вы уже услышали, а мое личное, как простого человека. Возможно, и даже, наверное, смерть преступников связана с потусторонними силами. Возможно, и даже, наверное, мистер Нельсон смог бы что-то сказать по этому поводу или как-то иначе помочь в расследовании. Но зачем человека беспокоить? Ведь явно его слова будут расходиться с общепринятыми догмами и не будут представлены в суде. Но почему мистера Нельсона нельзя трогать? Сын мой, я никогда не говорил, что мистера Нельсона нельзя трогать. Но как же? Я только советовал. Всего лишь предостерег от напрасной траты времени и сил. Но чем медиум так вам ценен? Я даже не уверен, что он посещает храм. Посещает. Редко, но посещает. И не вам, сын мой, судить его о вере. Человек наизусть знает всю Библию, не перевод с латыни, и даже не только образцовую библию Вульгата. Это каноничный вариант, основанный на трудах Иеронима Стридонского. Он в курсе старолатинских версий XII века и даже более ранних. Большой учености человек, но не этим мистер Нельсон ценен для церкви. «А чем же?» Раз в несколько лет к нам за помощью обращаются родственники людей, одержимых злыми духами. Да, такие бывают. Я официально числюсь в штате храма экзорцистом, а потому вынужден заниматься изгнанием духов из захваченных тел. Это действительно? Увы. Так вот, если меня по силе можно сравнить максимум со слабым весенним ветерком зефиром, то мощь мистера нельсона это всевластный северный борей ураганом сметающий любые преграды и изгоняющий посторонние сущности из разума людей там где я не справляюсь приходится прибегать к его услугам заметьте он ни разу не отказал и никогда не принимал материальной благодарности за свои услуги понимаю нет «Не понимаете. Я приглашу вас, когда объявится одержимый. Тогда возможно, но только возможно, вы почувствуете всю ценность помощи мистера Нельсона. Ему уже за пятьдесят, он проживет еще лет 20 или 25. На помощь я вызываю его раз года в два, самое большее — три». Теперь сами посчитайте, сколько душ он спасет до своей кончины. А потом сравните с ценностью жизни трех еретиков, причем уголовников. Если смотреть на дело с такой стороны, и улик нет никаких. Я вас понял. Это хорошо. Теперь поговорим о других делах. Вы приходили ко мне с вопросом об оборотне. Совсем скоро полна луния, а значит, появится и новый растерзанный мертвец. Я озаботился этим делом и расспросил пастырей других приходов. Судя по всему, вам нужен человек, скорее всего, мужчина, приехавший в город незадолго до обнаружения первой жертвы. А из-за второго убийства, мы можем сказать, и оставшегося здесь жить. Из особых примет на его теле должны быть раны от укусов и следы от когтей. И еще одно. Такие, как он, не могут войти на освященную землю, например, в храм или на кладбище. Буду знать, кого искать. Спасибо, Патер. Никого искать не надо. Церковные дознаватели делают свою работу. Вот адрес. Зоркий глаз. На следующее утро довольно рано. Почти ко времени начала работы большинства организаций Нонсберг отправился в здание с кучей конторок и без колебаний толкнул одну из многочисленных дверей длинного коридора. На двери красовалась табличка «Зоркий глаз. Сыскное и охранное агентство. Быстро, надежно, дорого. Исполняем любые пожелания клиента». «Джейк! Это ты, старый развратник!» — скричал хозяин кабинета. — Сейчас, небось, начнешь приставать к моей секретарше. Секретарше лет было уже хорошо к 60, но она снисходительно улыбнулась шутки хозяина. Женщина давно работала здесь и прекрасно знала о старой дружбе мужчина. Джим, то было всего один раз, сорок лет назад. И целовался я с твоей сестрою. «Ты тогда еще не открыл свою контору, зоркий глаз, косые руки. Заходите к нам от скуки. И тогда ты хотел женить меня на малышке Джейну». «Какая разница! Я с тех самых пор знаю тебя как аморального типа. Пойдем в кабинет, расскажешь, зачем пришел и что у тебя в саквояже». В руке посетитель действительно держал саквояж, который ловчило сдавал на хранение в банк. Наедине Джим резко посерьезнел и спросил. «Раз не написала, сам пришел, значит, у тебя что-то важное. Загляни в Сак. Такое можно доверить почте». «Ого! Сколько тут?» «Пятьдесят тысяч. Значит, предстоит та еще работенка. Справишься. Отложи все не слишком срочные дела. Похоже, у меня очень мало времени». Первое. Дугла Столи. Конвертит то, что у меня на него есть. Пусть твои мальчики походят вокруг, соберут, что смогут. Связи, привычки, знакомые, возлюбленные. Все, что возможно. Сделаем. Организуем пару легенд с чистыми документами. Лучше, если будет приезжий и местный. Насколько чистые должны быть бумаги? Чище снега горных вершин. И биографии безупречные. Когда он их начнет использовать, пока не ясно, но затягивать не стоит. С эмигрантом проблем не будет, а вот с местными придется попотеть. Еще какие пожелания? Организуй дугу наследство от какого-нибудь троюродного дядюшки, вспомнившего любимого племянника. Или от старенькой тетушки, любительницы кошек, желающей, чтобы племяш лелеял после ее смерти. Деньги на это возьми из саквояжа. А эмигрант, он привезет с собой драгоценности и монеты. Джек, у тебя не осталось вкладов на предъявителя? Они для дела, а парень посторонний. Есть и второй вопрос, попроще. Пошли ребята в китайский квартал к татуировщикам. Пусть спросят, не делал ли кто в последние месяцы 40-летней женщине тату алой бабочки на левом запястье? Думаешь, вспомнят? Точно вспомнит. Женщины таких лет редко бьют себе татушки. Тут ты прав. Поспрашиваем. Третье дело. Мелочь, но хочу проверить ради интереса. Таниша Геар. Возраст немного больше 30, Служит в полиции. Хочу прокачать ее на косвенных. Выясни, замужем ли она. То есть она живет с мужем, но оформлен ли брак формально? По всем правилам. Или это простое сожительство без брачного договора? Есть у меня знакомый в архиве мэрии, посмотрит. Но, наверное, лучше поискать контакт в отделе кадров управления полиции. Это ты у нас держишь сыскное агентство, вот и думай, как нужно действовать. Последнее. Имеется некий сутенер Джузеппе. нему вопрос, кому он ходит исповедоваться. Если к Паттеру Бенедикту, то сразу отбей телеграмму. Решу вопрос. Сам-то как? Не отпускают тебя в отставку с твоей секретной службы. Ближе к вечеру Джейкоб Нонсбер вернулся в ресторан. После зоркого глаза он посетил с полдюжины других заведений. А из одного из них даже вышел нагруженный футляром. Знающие люди, только взглянув на очертания и размер, сразу скажут, что в нем хранится необычная скрипка, она меньше, и не виола, та больше, а более редкий альт. С таким дополнением Джейкоб стал еще больше похож на уличного музыканта, бедного, но достойного. Когда стало смеркаться, из дверей заведения вышел Джек Нельсон в привычном черном костюме. Прогуливаясь неторопливым шагом, он направился к себе домой, правда без музыкального инструмента. Альт ему обещали доставить завтра посыльным. Ведь действительно странная была бы картина, медиум, тащащий на себе футляр. Многие бы удивились и стали прикидывать, зачем человеку скрипка? И что он собирается с ней делать? Джузеппе С самого утра, ко времени прихода Нельсона в контору, заявился Джузеппе. Он носил тот же модный костюм, ту же прическу, столь же начищенные ботинки, но выглядел как-то иначе. Спокойнее умиротворение, в глазах погас настороженный блеск, жесты стали плавней, в них пропала нервная порывистость. Уход с работы явно пошел человеку на пользу. Причина визита оказалась прозаической. Бывший сутенер покинул улицы квартала. Потому позвать его через ночных бабочек стало затруднительным. Вот он и принес номер телефона для связи. Мистер Нельсон сразу принял посетителя и удовлетворенно заявил. «А я уже думал, как вас найти. Вы полностью закончили свою деятельность». «Да, мистер Нельсон. Я и пара моих самых лучших кисок решили сменить род занятий. У меня вопрос. Я могу их взять с собой в паломничество по тем местам? А почему бы и нет?» Не думаю, что они смогут стать медиумами, но помочь в чем-нибудь вполне. Кстати, именно для путешествия я вам приготовил подарок. Вы играете на скрипке? Признаться, нет. Как-то не сподобился. Зря. Когда на тебя бежит десяток молодчиков железяками в руках, то самое лучшее — сыграть им по ругам». «Действует ошеломляюще. Жаль, во время моего похода такого в отряде не случалось. Мне тут доставили прекрасный альт. Дарю его вам. Откройте футляр». Повинуясь указывающему жесту, недоумевающий Джузеппе подошел к лежащему на боковом столе альту и откинул крышку. «Блестящая лаком древка деки». Золотистые струны, черный гриф наверняка прельстили бы музыканта, но неудивленного сутенера. Достаньте его из футляра. Неожиданно легко вынутый якобы музыкальный инструмент оказался муляжом и маскировочной крышкой, за которой скрывалось совсем иное содержимое. «Пистолет-пулемет системы Джонсона» представил Нельсон не менее красивое, чем любая скрипка оружия. Индивидуальное исполнение. Установлен компенсатор и деревянные части из черного ореха. Два запасных барабанных магазина и по два коробчатых на 20 и 30 патронов. Тяжеловат, чуть менее 5 килограммов без зарядов. Зато вес компенсирует отдачу. Я советую вам научиться играть на этой музыке. Какой мужчина устоит перед оружием, тем более перед таким? В каждой детали чувствовалась мощь. жузеп рассыпался в благодарностях. Благодаря билету первого класса и простой маскировке у вас не будет проблем с провозом Джонни Гана. Богатых пассажиров даже таможни проверяют очень поверхностно. В некоторых местах из тех, где будет проходить ваш путь, центральная власть слаба потому лучше надеяться на себя и подстраховаться. «Я вам крайне благодарен. Мое уважение к вам не имеет границ. Полно вам, Джузеппе. Будете благодарить, когда вернетесь? Нет, вы такой человек. Я бы назвал вас Доном, но Дон Нельсон совсем не звучит». «Вернитесь?» и мы поговорим с вами на эту тему предметно. Мне нужен помощник, а не просто ученик. Ваши, скажем, подруги, они надежны, не предадут вас, не постараются ограбить или сделать еще чего-нибудь в том же духе. Девочки не знают про мои планы. Им и мы всем остальным говорю, что хочу отправиться в Старый Свет навестить родные места. Про паломничество они пока не подозревают. Про вас тоже. Я верю этим кискам больше, чем остальным. Я могу доверить им свою жизнь, но не деньги. На приличной сумме их честность сдохнет. Они шлюхи, чего вы хотите. Но я знаю недостатки своих женщин, а потому смогу их контролировать. Надеюсь на вас. Мне бы не хотелось потерять возможного ученика из-за его просчета. Такого не случится. Я вам обещаю. Еще одно, мистер Нельсон. По поводу трупов, найденных в переулке. Да? Что такое? Кто только не расспрашивал про них моих кисок и меня. Но ваша алиби неоспорима. Всех моих девочек, включая тех, кто мог сказать что-то особенное, выгнали из этого квартала. По опыту, максимум через пару недель они вообще ничего толкового не вспомнят про тот вечер. Однако вопрос в другом. На соседней улице стояла машина той троицы. Я ее отогнал в надежное место. Автомобиль никто не свяжет с покойниками. К тому же его сразу перегнали в другой город для продажи. Но в багажном отделении нашелся блокнот частного детектива с черновыми заметками о расследовании заданного вами вопроса. Я сразу заподозрил Джуэрса в излишней жадности. «Немногие корысти — это хорошо. Жажда наживы заставляет человека суетиться, думать, действовать, работать». Но когда тебе платят в десять раз больше необходимого, то ожидают, что ты хотя бы будешь держать язык за зубами. След за Марком Тулем Цицероном вскричу «О времена, он, Равы!». Что касается блокнота, там нет ничего важного ни для меня, ни для кого другого. Сожгите его, Джозеппе. И знайте, что малая значимость заметок не умаляет моей благодарности вам. «Что вы, мистер Нельсон, о какой благодарности вы ведете речь? Это лишь небольшой знак внимания. Если потребуется что-то более серьезное, например, сыграть для кого-нибудь пару гам на скрипке, я тоже готов. Хотя не будем вспоминать покойника в переулке. Мне и самому понятно, что для вас и это мелочь. Не надо скромничать». Мы оба понимаем, что из мелочей состоит человеческая жизнь, и что люди показывают себя именно в мелочах. Благодарю вас за такие слова. И последнее. Ко мне пришла одна информация, прямо в вас не касающаяся, но, возможно, вам будет любопытно ее услышать. У меня есть коллега по работе. Не то чтобы приятель, но вполне нормальный человек, если не смотреть на то, что он мулат. Сошлись мы на том, что некоторые мои постоянные клиенты под настроение желают окунуться в чернила, а в квартале у Марселя, так зовут коллегу, среди цветных имеются богатенькие заказчики, любящие полакомиться беленьким мясом. Девочки не против заработать вдвое, а то и втрое против обычной ставки. «А кто мы такие, чтобы читать им морали и рассказывать о сегрегации?» «Вы меня не осуждаете?» «Будем честны. Когда-то очень давно я был молод и не обращал внимания на расу своих подружек. Кроме того, я родился в Старом Свете, а там на цвет кожи обращают много меньше внимания, чем здесь. «Как хорошо, что вы меня понимаете!» Пока ожидали девочек от клиента, делать было нечего, и мы болтали. «Марсель знает много того, что не знают белые. Вуду, зомби и все такое прочее. У меня тоже есть о чем рассказать. Словом, раз я ушел с улицы, то решил сообщить об этом коллеге и передать ему некоторые контакты. Мне оно несложно, а ему сильно пригодится». Вчера мы встретились и немного посидели. Есть такие места, где собираются вместе и черные, и белые. Там даже в оркестре тех и других поровну. Слышал про такие ресторанчики? В благодарность за подаренные контакты Марсель рассказал мне о некое Альфонсе по имени Жиль. Это квартерон с оливковой кожей. Когда работает в белых кварталах, выдает себя за креола. Жигала охмуряет вдов, вытягивает деньги, а затем обносит их дома. Сейчас отрабатывает наводку на Лукрецию браз. Ходят разговоры, что ее покойный муж украл и спрятал какие-то алмазы. О, Господи! И эти туда же! Ко мне уже приходил начальник страховых следователей и заявился даже сам Джордани Виторио. Они оба хотели поговорить с мистером Брасом о старом ограблении Пакетбота. В присутствии этой парочки я передал мистеру Брасу их вопросы. Они получили ответ, что мой клиент камни не брал. «Сам Джордани Виторио?» «Значит, какие-то основания так предполагать у него были. Я ему сразу рассказал о цветном, забретшем на нашу территорию. Поговорим лучше о другом». Интересно, Джозеппе. зачем вы хотите стать медиумом? Мечтаю о долгой жизни. Там, где я родился, ходят слухи о говорящих с духами. Даже считается, что они умеют продлевать собственную жизнь. Что ж, понимаю ваш мотив. Скажу сразу, иногда слухи имеют основания. Дольше прожить... Стать немного здоровее и даже выглядеть чуток моложе довольно сложно, но вполне возможно. Какой срок жизни вас бы устроил? Сто лет. Вы скромны. Рассчитывайте на смерть в 120, двадцать, причем почти в вашем нынешнем облике. Это много больше моих самых смелых мечтаний. Но вы понимаете что ничего даром не дается. Придется немало потрудиться, чтобы достичь такого уровня. Я готов. И вы догадываетесь, что если что-то прибывает, то где-то должно убыть. Если вы о необходимости чем-то пожертвовать, то тоже понимаю. У вас серьезный настрой, Жозепа. Я верю, что трудности вас не пугают». Тогда открою секрет. Сейчас моя особа привлекла слишком много внимания. Так сложилось, увы. Взялся помочь покойнику, а его вдруг стали подозревать в крупном ограблении. Страховая компания прислала следователей. Криминальные авторитеты заинтересовались. Полиция тоже не осталась в стороне. Словом, слишком много глаз стало следить за моими делами. Это мешает делам и просто мне не нравится. Потому хочу скрыться в неизвестности. Если до вас дойдут слухи о моей смерти, не верьте им. Возвращайтесь после паломничества в университетскую библиотеку. Там вас найдут». После окончания разговора Джек долго смотрел на закрывающуюся за посетителем дверь. Затем тяжело вздохнул. А Ведь Джузеппе казался умным человеком, но продление жизни... Что ж, за неимением козырей сгодится и фоска. Правда для сброса.